По Позавтракав в постели, президент распорядился, чтобы его побрили, одели, пересадили из кровати в коляску и доставили в овальный кабинет. С 10 часов утра обычно начинался прием посетителей. И сейчас президента ожидали в приемной два министра, несколько генералов и штата начальников штабов. Но Рузвельт, казалось, забыл об их существовании. Оказавшись В своем кабинете он снова попытался взяться за дела. Он писал, перечитывал, рвал исписанные листки, бросал их в корзину. Начинал снова. Это был проект послания Сталину. Поручая своим помощникам написать проект того или иного документа, Рузвельт привык четко высказывать мысли, которые должны были лечь в его основу. Представленный ему текст, он всегда тщательно редактировал, Списывал фразы, добавлял целые абзацы. Нередко он требовал, чтобы все было в корне переработано. Но содержание документа он с самого начала формулировал точно и ясно. На этот же раз он не мог определить главную идею предполагаемого послания, даже мысленно, даже наедине с самим собой. Простота и человечность сочетались в характере Франклина и Рузвельта с хитростью, точнее, изощренностью, столь необходимой для того, чтобы выбрать наиболее верный и выгодный путь в политических джунглях такой страны, как Соединенные Штаты Америки. Откровенность было со скрытностью, демократизм с властностью, искреннему желанию видеть простых людей Америки, процветающими и счастливыми, Противостояла забота о благополучии большого бизнеса. Рузвельт был как бы слугой двух господ, американского народа и американских монополий. Да, он хитрил, далеко не всегда говорил то, что думает, создавал выгодные ему политические коллизии, вступал в соглашения и даже в сделки с людьми которых презирал. Но на предательстве, на удар ножом в спину Рузвельт был не способен. Теперь, заставляя себя работать над ответом Сталину, он тщетно пытался совместить несовместимое, открыто, без обиняков, признать, что Сталин был прав президенту по-прежнему не позволяли гордости самолюбия. А обвинить Сталина в том, что он нарушает Ялкинские решения о Польше, высказать обиду на советского лидера, отказавшегося послать. Сан-Франциско, своего министра иностранных дел, и при этом умолчать о Бернском инциденте, Рузвельту не позволяла совесть. В душе президента как бы жили и ожесточенно спорили друг с другом два человека. Один всем сердцем сочувствовал России, истекавшей крови в борьбе против общего врага, России принесшей несчастливые жертвы на алтаре уже близкой теперь победы, России, которую столько раз обманывали, обещая открытие Второго фронта. Этот человек полностью осознавал правомерность стремления русских обеспечить безопасность своей страны на послевоенное время. Но другой человек ожесточенно поддерживал Черчилля, упорно повторял заклинания о коммунистической угрозе, об опасности большевизации Европы. С одной стороны, Рузвельт, ознаменовавший свое первое президентство признанием Советской России, Рузвельт, ненавидевший гитлеровский фашизм, Рузвельт, восхищавшийся героизмом и мощью Красной Армии, Рузвельт, воздававший должное Сталину, и в Тегеране, и в Ялке, не сомневавшийся в преданности Сталина единству союзников и в военное, и в послевоенное время. И с другой стороны, Рузвельт, родившийся в хайт-партии, ученик привилегированной Гротонской школы, студент аристократического Гарвардского университета, Рузвельт с молоком матери, впитавший мысль об опасности безбожного коммунизма. Хватка этих двух людей в душе президента на сей раз закончилась в ничью. Рузвельт решил отложить работу над посланием. Он откинулся на спинку кресла и постарался забыть обо всем. О Ялке, о Сталине, о Черчилле, о Польше, о Европе, вообще обо всем на свете. Но это ему не удавалось. «Наверное, Макентайр прас, надо отдохнуть» это и в самом деле можно дождаться нервного срыва. И вдруг неожиданная мысль пришла в голову президентки. Его внимание привлек прибор, стоявший на письменном столе. Президент видел его каждый день, постоянно пользовался им, привык к нему, как и к любому другому предмету, в овальном кабинете. Это был селектор. Достаточно было нажать одну из круглых цветных кнопок, На белой панели селектора, как нужно Рузвельту, сотрудник аппарата немедленно являлся в овальный кабинет. В последнее время президент как будто забыл об этом приборе. И вдруг, неожиданно, быть может, даже для самого себя, он резким движением опустил на кнопки ладони обеих рук. Первым явился Стив Эрли. Обязанности его состояли в том, чтобы поддерживать связь с прессой. Потом пришли секретари президента Билл Хассет и Грейс Сталли, пришла даже Лила Стайлс, которая ведала исходящей почтой президента, а вслед за ней Мэри Ибн, составлявшая каталоги гигантского количества книг, которые Рузвельт получал в подарок от авторов и издательств. Торопливо вошла главная красавица «Белого дома» Дороти Брейди, помогавшая и порой сменявшая Грей Сталли, за ней появился Морис Латте. Последним пришел Рос Макентайр. Как и когда вошел Майк Рилли, никто не заметил. Он работал с 1935 года сотрудником личной охраны президента, а в декабре 1945 года, после ухода в отставку полковника Эда Старлинга, Возглавлявшего охрану, занял его должность. Не пришла только Луиза Хэкмайстер. Она не могла оставить коммутатор Белого дома. расселись без протоколов. Некоторое время Рузвельт молча смотрел на собравшихся. Его взгляд был печален. О чем он думал? Может быть, о том, что среди собравшихся нет, ни па, как он ласково называл своего недавно скончавшегося друга генерала Уотсона, не Маргарет Лиханд, которая была секретарем Рузвельта с 1920 года. Но, вспоминая отсутствующих, Рузвельт даже мысленно не произносил слово «смерть». Па и Маргарет не умерли, вообще никто не умирает. Люди уходят с поста, по возрасту, по болезни чтобы уступить место тем, кто успел себя зарекомендовать и пришел им на смелу, Уходят куда-то и смотрят издалека, как работают их преемники, радуются их успехам, сожалеют о промахах, безмолвно соревнуются в своей любви и преданности президенту. Мистика? Никакой мистики. Просто Рузвельт хотел верить, что преданные ему люди уходят, но не умирают. Во всяком случае, умирают не до конца. Каждый из сотрудников президента был уверен, что вызов относился только к нему. Оказавшись в овальном кабинете, люди с недоумением переглядывались и бросали тревожные взгляды на сумрачное лицо президента. «Друзья мои, я хотел бы поговорить с вами», — сказал Рузвельт, когда все расселись. «Я доложил Конгрессу, Кабинету министров и начальникам штабов об итогах Ялтинской конференции. Как вам известно, итоги эти в общем вполне удовлетворительны и внушают надежду, что наш тройственный союз будет продолжаться и в мирные дни. Но война еще не кончена. Кроме того, между союзниками, точнее между нами и Россией, возникли некоторые, ну скажем, недоразумения. Они не касаются конечных целей войны. Тут мы едины. Речь идет о некоторых вопросах стратегии и тактики. Рузвельт говорил подчеркнуто звонко, скорее тенором, чем характерным для него высоким бритоном. Кто знает, может быть, он хотел этим продемонстрировать, что по-прежнему бодр и силен. В кабинете стояла абсолютная тишина. Затаили дыхание женщины — Стараясь быть незаметным, как бы вдавился в стену Майк Рилли. Он слушал президента и в то же время ловил каждый звук, доносившийся в Пенсильвании-авеню, на которой располагался Белый дом. «Сейчас я вдруг вспомнил», — продолжал президент, и на лице его впервые за все эти дни появилась широкая улыбка о давно забытой нашей традиции. «Те, кто пришел к нам недавно, могут не знать, что называлось на «Детский час». рузвель сделал паузу. По улыбкам одних людей было ясно, что они хорошо понимают, о чем говорит президент. Другие смотрели на него вопросительно. В былые времена мы регулярно собирались здесь, чтобы свободно поговорить о чем угодно. Помните? О политике, о поведении того или иного сотрудника. Каждый мог попросить совета, касающегося не только его служебных обязанностей, но и личной жизни. Но времена изменились, и мы перестали собираться. «Перестали», — с грустью повторил президент. «Словно забыли, что мы одна семья. Кто из вас, например, помнит, когда состоялся последний детский час?» В 1936 году их оказала край Сталли. «Грейс, детка, у тебя память шахматистки?» — пошутил Рузвельт. «Но так легко ты не отделаешься», — раз уж подала голос. «Попробуй-ка вспомнить, о чем мы говорили во время последнего детского часа». «Кажется, вы хотели предупредить нас», — неуверенно произнесла Талли, «чтобы мы, пользуясь доступом к служебным материалам Белого дома, начисто исключили всякую утечку информации. «Разве для этого был повод?» Все с той же улыбкой спросил Рузбинт. «Что вы, господин президент?» Проздался чей-то возмущенный голос. «Нет, нет, друзья, я собрал вас не для того, чтобы вспоминать давние прегрешения, даже если они и были. Я собрал вас, чтобы посоветоваться с вами». При этом я жду полной искренности, искренности и прямоты, несмотря ни на что. Рузвельт помолчал. Должен признаться вам, друзья, что я чувствую, как внимательно вы наблюдаете за мной после возвращения из Ялты. А я, не скрою от вас, столь же внимательно наблюдаю, как вы наблюдаете за мной. Так вот, скажите прямо и откровенно. «Видите ли вы во мне какие-нибудь перемены?» «Кое-что я вижу и сам. Мне, например, не очень хочется работать. Эту груду бумаг, — Рузвельт обвел руками свой стол, — я должен был, по крайней мере, хотя бы прочитать уже несколько дней назад. Каждый день я стараюсь заставить себя работать, думаю, что уж сегодня-то все будет в порядке. Мой друг Артур Притиман переносит меня с постели в коляску. Привозит сюда, усаживает за стол и уходит. Но я знаю, что он не ушел. В дверную щелку он смотрит, бросаясь ли я на бумаге, как проголодавший солев, или следую примеру, фалы, а мой пес, как вы знаете, кусочка не проглотит, если он ему не подпустит. Президент снова сделал паузу и тихо постучал пустым мунштуком по пачке сигарет. «Хочу открыть вам секрет», — продолжал он. «Вы знаете, что я могу заснуть, пойти сразу же после того, как лягу с постель. Я давно приучил себя к этому». Но я приучил себя и к другому. Когда я лежу с закрытыми глазами, может показаться, что я сплю. Но на самом деле я не сплю. Я подвожу краткие итоги дня. Если я сознаю, что кое-что из намеченного Не сделано, да к тому же, по моей вине, это меня угнетает. Все говорят, что я самоуверенный человек. Не буду этого отрицать, и вы помните, нет такого бранного слова, которого не произносили бы по моему адресу. Это было еще в те времена, когда мы начали проводить новый курс. Продажная пресса называла меня «красным», «радиопоп», Кофлин истерически кричал на всю страну, что я личный представитель дьявола на земле. Впоследствии Гитлер именовал меня выжившим из ума паралитиком и евреем Розенфельдом. Но, несмотря ни на что, мы побеждали и в прошлом, и сейчас, накануне Великой Победы над самым страшным врагом мира, демократии и самого Господа Бога. Поддаться усталости в эти дни значит, оказаться предателем, предателем своей страны, миллионов простых американцев, четыре раза отдававших мне свои голоса, предателем по отношению к вам, людям, без которых я не мог бы делать то, что делал на благо Америки. Вот я и хочу спросить вас, друзья мои, замечаете ли вы во мне какие-нибудь перемены? Изменился ли я к худшему? Пусть не обижается мой ученый-друг доктор Макентайр. Вы знаете, Рос, как я ценю ваши советы, но сейчас я нуждаюсь не в медике, а просто в людях, знающих меня многие годы. В людях, которые никогда не лгали мне и которым я никогда не лгал. Мне нужен ваш откровенный и прямой ответ. Я слушаю вас, друзья. Рузвельт умолк и тяжело откинулся на спинку кресла. Все молчали. Да и что не могли сказать? Разве не видели они, как изменился президент? Сколько новых морщинок появилось на его лице? Как дрожала его рука, когда сжимала перо? Как терял былую звонкость голос? Каждый, кто видел президента сразу после ночного сна, будь то Притиман, Макентайр или кто-нибудь другой, Боялся устремленных на него по возвращении взглядов, в которых можно было прочесть только один вопрос — «Как он сегодня?». Нельзя же было всякий раз хитрить, притворяться, отвечать, что сегодня президент улыбался совсем как всегда и особенно весело задал свой обычный утренний вопрос. «Но что у нас на завтрак?» Хотя меню завтрака всегда оставалось одним и тем же. «И те, кто только что видел президента — И те, кто слушал их притворно-бодрые ответы, знали, это была неправда. Что же люди могли сказать Рузвельту сейчас? Лгать президенту они не хотели, но откровенно ответить на его вопрос значило бы нанести ему, может быть, смертельный удар. И вдруг в тишине прозвучал негромкий мужской голос. Неожиданно для всех заговорил «Морис Латте». В его добросовестности и преданности Рузвельту никто не сомневался, но по роду занятий этого человека, напоминающего президенту об очередном нерешенном деле, его в шутку прозвали главным мучителем президента. Что же он намерен сказать сейчас? Господин президент, — невозмутимо произнес Лакты, — я позволю себе напомнить об одном невыполненном вами обещании. После всего только что сказанного президентом слова Латты прозвучали почти как издевательство. «Видите ли, господин президент», — продолжал Латте, — «некоторое время назад вы дали личное обещание и до сих пор его не выполнили». «Какое еще дьяволу обещание?» — возмутился Рузин. Бледное лицо его покраснело. «Ты хочешь, чтобы я работал и днем, и ночью?» Выполнить это обещание ночью невозможно, хладнокровно возразил Атта. Это можно сделать только днем. Словом речь идет о вашем портрете. Вы дали обещание художнице Шуматовой. Своих обещаний я не забываю, сдержанно сказал Рузы. Но я задал прямой вопрос и хочу, чтобы мне на него ответили прямо и коротко. В разговор вступила Грейс Талли. Пока говорил Рузвельт, она все время что-то писала. «Я хотела бы ответить вам, господин президент», — сказала Талли. «Я слушаю тебя, Грейс», — с готовностью развался Рузвельт. «Да, господин президент, вы выглядите несколько хуже, чем прежде. Но почему это так, можете объяснить лучше всего вы сами. Каким образом?» «Пока вы говорили, я кое-что почитала». За два месяца вы проделали путь длиною в 14 тысяч миль, точнее, 13 тысяч 842 мили. Передвижение в коляске не в счет, но их тоже не следует забывать. Могло ли это пройти бесследно для вашего здоровья? Я уж не говорю о том сверхчеловеческом напряжении, которого потребовала от вас Ялтинская встреча. Благодарите Бога, что вы не подцепили там чуму или тиф. Но от усталости вас не может уберечь даже сам Господь Бог. Ваша болезнь, господин президент, называется очень просто — Переутомление. Может быть, вам и впрямь следует отвлечься и дать заработать миссис Шуматовой? Произнося последнюю фразу, Талли с особой пристальностью смотрела на президента. Рузвельт не выдержал этого взгляда и отвернулся. Он понял, Грейс. Все собравшиеся, тоже поняли, что в сущности она предложила. «Спасибо, друзья», — глухо сказал президент. «Вы были откровенны со мной. Я имею в виду и тех, кто говорил, и тех, кто молчал. Спасибо. Вы свободны». Рузвельт снова остался один, но теперь он не испытывал такого мучительного состояния, как в минувшие дни. Радостное предчувствие хватило его. Шуматова, конечно, приедет в Уорм-Спрингс по первому его вызову. Он и в самом деле согласился позировать ей, Но вместе с художницей приедет туда еще одна женщина, та, которая познакомила его с Шуматовой, та, которая просила его позировать ей Люси. Люси Райзерфер. Она наверняка приедет вместе с Шуматовой. Встреча с ней исцелит его, вдохнет в него силы, сделает прежним энергичным, жизнелюбивым Рузвельтом. Это лекарство не числится в медицинских справочниках, но о нем вспомнили все, кто только что был в овальном кабинете. Они ничего не сказали об этом, промолчали из неизменно присущего им чувства такта. Но достаточно было и того, что слова Уорм Спрингс здесь подразумевались. Рузвельт услышал и понял это. Макентайр был прав. Советую ему ехать на отдых именно в Орм Спрингс. Он поедет, поедет туда. Пусть упаковывает все те документы, с которыми он не мог справиться здесь. Пусть готовят поезд, пусть грузят в него любимый президентский форт с ручным управлением, который создает у президента ощущение того, что он способен передвигаться без посторонней помощи, пусть готовятся к отъезду постоянные сотрудники президента, Ворм Спрингс он обретет новые силы и как президент, и как человек. Ворм Спрингс.